Виктория. Я думаю о своей небрежности, о скрупулезно составленных отчетах, об отношениях, которые по халатности запустила. Вспоминаю чувство облегчения, с которым я каждый раз заносила в календарь что-то новое. Все эти бесчисленные поездки, словно убегая от пожара, я носилась по увлекательным туристическим маршрутам, но в основном ходила, уткнувшись носом в карту. Надо пойти сюда, надо посмотреть то, что я не могу. А добравшись до места, я с трудом успевала хотя бы что-то по-настоящему оценить. Только галочки ставила напротив выполненного. Следующее — Мачу-Пикчу. Эти поездки были скорее способом уйти от реальности и похвастаться по тому, что я там была. Ведь человек с такой тягой к приключениям, который столько всего повидал, не может не заинтересовать окружающих. Я думаю, как многое упустило, боясь сойти за посредственность. считала, что всегда должна удивлять или хотя бы пытаться удивить других. Если я не дотягиваю до планки совершенства, меня сразу что-то подстёгивает. А этот проклятый мобильный. Как только у меня возникает пауза, я должна ответить на электронную почту, проверить Facebook или сделать ход в одном из продолжающихся матчей Wordfued. И вот я попала к Торбьёрну. Хожу к нему и плачу деньги за возможность не торопясь подумать, покопаться в том, что раньше не успевала осмыслить. и вынести это из потёмок подсознания на белый свет, проверить. Язык не повернётся назвать такое занятие приятным, а некоторые мысли и вовсе причиняют боль. Но в моём случае всё оказалось так запущено, что тело начало бить тревогу. Да, рассматривать себя непросто. Вот сейчас я лежу и думаю о своей небрежности, о небрежном отношении ко времени. Сейчас субботнее утро, 9 часов. Я лежу в своей совершенно бесполезной двуспальной кровати. Солнечный зайчик пробрался сквозь занавески, и я наблюдаю, как он играет на новых обоях. Между прочим, из коллекции Ум и душа. У меня новый ремонтцы голычки. Я купила эту квартиру прошлым летом, двушка, 71 квадратный метр с видом на парк Тессин. Всю прошлую осень жила среди не распакованных коробок в ожидании мебели, застрявшей где-то при переезде. Высвободить время от работы было просто нереально, и в конце концов я прибегла к услугам дизайнера по интерьерам. Мы с ней выбрали стиль потёртый шик, сочетание грубых поверхностей, например, из металла и бетона, с обработанным маслом деревянным полом. Я довольна работой дизайнера, хотя ещё не успела привыкнуть к обстановке. Меня по-прежнему не покидает ощущение, что я живу не у себя дома. Солнечный зайчик задрожал и убежал. Я осматриваюсь в поисках других развлечений, но не найдя ничего подходящего, встаю и начинаю готовить завтрак. Мне некуда торопиться. Напротив, я нарочно двигаюсь медленно, потому что впереди у меня ещё много часов. Дело в том, что Турбьорн дал мне домашнее задание. В эти выходные он заплетил мне работать. Мне нельзя оттачивать формулировки в отчёте, который надо сдать в понедельник. Нельзя готовиться к предстоящей встрече. Когда я вернусь на работу, всё должно быть в таком же состоянии, как в пятницу вечером. Удивительно, но это оказалось легче, чем я думала. Уже по собственной инициативе я повысила уровень сложности, исключила на выходные все отвлекающие моменты, потому что если уж что-то и делать, то делать, как следует. Вчера вечером я отключила мобильный телефон, закрыла крышку ноутбука и вытащила из розетки провод телевизора. Я отказалась от своего обычного раннего воскресного обеда в ресторане и пропущу занятия по растяжкам в фитнес-центре сегодня и завтра. Планирую с блеском выполнить задание Турбьорна. До полудня всё идёт хорошо. Запрета на уборку я не вводила, поэтому пользуюсь случаем, драю пол. И в ванной комнате тоже достаётся. После этого разбираю содержимое шкафов. Наполнив несколько сумок одеждой, собираюсь поискать в интернете адреса благотворительных магазинов. Но вспоминаю свой запрет на пользование компьютером. Ближе к обеду начинаю чувствовать, что не нахожу себе места. Вначале беспокойство подступает короткими эпизодами, но постепенно эти состояния становятся более продолжительным, чем паузы между ними. Мне не усидеть на месте. Ещё с Рождества на прикроватной тумбочке меня ждёт книжка, и я пристраиваюсь на диван почитать. Дочитываю до конца первой страницы. Диванная подушка под шеей кажется неудобной. Взяв яблоко, делаю еще одну попытку сосредоточиться на чтении. Не могу вспомнить, что я только что прочитала, и начинаю сначала. Отключенный айфон лежит на столе, и мой взгляд все время тянется к черному экрану. Кто мне мог звонить? Что там в Фейсбуке? Нет ли смс-ок? К двум часам по полудни мне всего этого уже так остро не хватает, что я с трудом сдерживаюсь. Как будто у меня внутри чесотка. Чувствую себя исключенной и отрезанной от внешнего мира. «Я хочу знать, что происходит, хочу принимать участие». Неприятное ощущение нарастает и становится невыносимым. Я проклинаю Турбьорна, его самодовольство и дурацкие домашние задания, его манеру наблюдать за мной, выискивая уязвимые места, его дьявольские вопросы, авторитет и превосходство, которое никогда не преодолеть. Я сижу у него на приемах в ротанговом кресле и открываю свои недостатки, а он остается безупречным. Внешне такой гладенький, зацепиться не за что. Но кто знает, какие пропасти таятся в его внутреннем мире? Что ещё, если не собственное глубоко спрятанное дерьмо, могло пробудить его интерес к темнейшим уголкам человеческих душ? Неужели его родители были так чертовски совершенны? Наша последняя беседа крутилась вокруг моих родителей. Сейчас я раскаиваюсь во многом, что сказала ему, чувствую себя предательницей. Конечно, раньше я часами болтала с друзьями, пережёвывала и пересказывала разные события, получая при этом поддержку и подтверждение никчёмности моих родителей. Но рассказать обо всём турбьёрну это, кажется, совсем другое. Это заявление, хотя и делается оно в замкнутом пространстве, констатация факта перед профессионалом, который тут же заносит всё в медицинский журнал, пишет чёрным по белому: установлено, исправлению не подлежит. Я встаю и иду в прихожую, минуту раздумываю, но потом надеваю куртку. Хватая ключи, сумочку и мобильный телефон, пусть даже он выключен, выходить без него из дома я не собираюсь. Вдруг что случится? Это просто мера безопасности. Заперв квартиру на встроенный супернадёжный замок, я отправляюсь в путь. Здороваюсь с соседом по лестничной площадке, имени которого до сих пор не знаю. Выйдя за порог, замечаю, что погода изменилась. После нескольких недель серой сырости и за облаков стыдливо выглянуло солнце. Иду наугад по Эстермальму, где рестораны выставили летние террасы, и на них уже нет ни единого свободного места. Люди, изголодавшиеся по свету, сидят, обратив лица к майскому солнцу в надежде избавиться от зимней бледности. У площади Стуреплан я попадаю в субботнюю сутолоку, двигаясь вместе с людским потоком вдоль библиотеки Сгаттен. Бросая взгляд на пару витрин, но останавливаться не хочу. Чувствую себя теперь немного лучше, беспокойство утихло. В толпе идущей навстречу мелькнул знакомый, но я отвернулась, чтобы не встречаться с ним взглядом. Торопливо иду вперёд к королевскому парку Кунгстрет-Горден, ненадолго останавливаюсь, чтобы взглянуть на уличных танцовщиков, потом сворачиваю к парламентскому скверу Риксдагспаркен и направляюсь в сторону старого города. По центральной улице слоняются туристы, и по субботнему неспешно прогуливающиеся горожане. Две молоденькие девушки поют на два голоса, их заглушает играющий чуть поодаль скрипач. Я сворачиваю в переулок направо, подальше от шума. Немного пройдя по переулку, я вижу её. Проголодавшись, я останавливаюсь у ресторана, чтобы взглянуть на меню, и внезапно замечаю в окне маму. Она сидит за столиком одна с бокалом вина. Эта сцена приводит меня в полное замешательство. Я делаю шаг в сторону, чтобы мать меня не заметила. Моя мама сидит одна в ресторане и пьёт вино. Уже сама мысль об этом кажется абсурдной. Она и в компании-то вряд ли рискнёт пойти в ресторан. Ещё будет, пожалуй, извиняться за то, что засиживает мебель и причиняет неудобства повару. И чего не понимаю. Какая она на самом деле, моя мать? Я торопливо ухожу прочь. Обхожу по краю старый город, а в голове роятся мысли. Как бы мне хотелось спросить кого-нибудь, кто её знает, подругу или родственников, кого-нибудь, кто знает её по-настоящему, но таких нет. Только отец, а я прервала с ним общение, хотя он и не в курсе. Если, конечно, мама ему об этом не рассказала, но с другой стороны, зачем? Это всё равно никакой роли не играет, ни для меня, ни для отца. Как можно порвать с человеком, который сам давным-давно перестал со мной общаться? Он, кстати, мне тоже об этом не объявлял. Иду по мосту в Стромбрун, у ограды стоят рыбаки, и я ненадолго задерживаюсь, дожидаясь, пока у кого-нибудь не клюнет. Рыба трепыхается в непреднамеренном полёте, чешуя ярко блестит на солнце. Глядя на это, я вспоминаю, как однажды ловила рыбу с папой и дедушкой. Мне было, наверное, лет 6. Случай уникальный, Я до сих пор не понимаю, почему папа к нам присоединился. Может быть, только чтобы составить компанию дедушке. Дед жил тогда с бабушкой в доме престарелых для людей, страдающих деменцией, и иногда ему требовалось сменить обстановку. У нас было две удочки. Дедушка насадил на крючки жирных червей. Папа держался немного в стороне, возможно, чувствовал себя не вполне комфортно, поскольку рыбалка была дедушкиной вотчиной. Меня переполняло желание. Я не могла отвести взгляда от красно-белого поплавка на водной глади. И вот произошло то, чего я так ждала, и почти в тот же момент клюнуло у дедушки. Он скомандовал мне подсекать, и в следующую секунду моя рыба болталась над поверхностью воды. Я одновременно ощутила гордость и испуг. Судорожно вцепилась в удилище, но ни за что не хотела дотрагиваться до рыбы, а дедушка тем временем вытаскивал свою. Крейстер, возьми! кричал он, помоги ей. Комню, как меня удивила папина неуклюжесть. Это он-то, который всё знал и умел, или по крайней мере говорил, что знает и умеет. Незамутнённому взгляду шестилетнего ребёнка сразу открылось то, что папа тоже боится дотрагиваться до трепыхающейся на мостках плотвы. И моё собственное отвращение тут же исчезло. Я хотела спасти папу от поражения, чтобы ему не было неловко перед дедушкой, крепко схватив скользкое существо, Я высвободила крючок, рассматривая капельку крови во рту у рыбки. Дедушка бросил взгляд через плечо. Отпусти её. Там есть нечто. Я видела, как рыбка поплыла кверху брюшком у самой поверхности воды, а потом ожила и исчезла. Моя рука запачкалась слизью, которую я пыталась смыть. Дедушка насадил на крючки новых червей, но я уже больше не стремилась к тому, чтобы у меня клевало. Желание рыбачить испарилось. Мне больше не хотелось в чём-то превосходить отца. Став старше, я часто вспоминала именно этот эпизод. Тогда я впервые заметила папину особенность, проливавшую свет на нечто большее. Он всячески старался это скрыть, но ему всегда не хватало определённых навыков, тех, которые в его поколении передавались обычно от отца к сыну. Он не умел плотничить, менять поплавок в бачке унитаза, латать велосипедные камеры, снимать рыбу с крючка. Папу вырастила бабушка. Насколько я понимаю, он никогда не видел своего отца. Время и обстоятельства его исчезновения — одна из многих семейных тайн. Однажды я спросила об этом бабушку. Надо полагать, лет мне было немного, потому что, будь я порассудительнее, предпочла бы промолчать. Почему у меня нет второго дедушки? Первый и последний раз в жизни я коснулась этой темы. Мы сидели за обеденным столом, и словно по мановению волшебной палочки все застыли. Как и отец, бабушка делилась своим мнением с окружающими, глядя на них сверху вниз, и в этот раз мне дали понять, что я далеко перешла границу дозволенного. И ему хватило чести выплачивать мне достойное содержание, и это единственное, что тебе нужно знать о нем. Потом обед продолжился, но за столом повисло уже совсем другое молчание. В скором времени отец встал из-за стола и вышел. Бабушку со стороны отца я побаивалась, она была противоположностью моей матери, привыкла доминировать и добиваться всего, что захочет. Даже отец перед ней поссавал. Бабушка владела магазином эксклюзивной дамской одежды и состояла во всяких художественных и театральных объединениях, до самого конца вела активный образ жизни. Она обычно звонила нам пару раз в неделю и не делала тайны из того, что хочет поговорить именно с сыном. Думаю, они были очень близки. Папа подолгу разговаривал с ней по телефону, и я изредка подслушивала их из соседней комнаты. Во время этих разговоров папин голос звучал непривычно, беззаботно и немного искусственно, он даже смеялся по-другому. Иногда мне хотелось, чтобы отец так же беседовал со мной и мамой. Я никогда близко не общалась с бабушкой. Она умерла несколько лет назад, и на её похоронах папа был безутешен. Мне это показалось немного странным. Его мать по-прежнему так много значила для него, что мы, оставшиеся в живых, не могли облегчить его утрату. И я помню, что задумалась тогда. Был бы он так же расстроен, окажись в этом гробу я. Я возвращаюсь домой. Внезапно понимаю, что жутко проголодалась. На площади Эстермальм спускаюсь в метро и по пути от станции до дома покупаю себе салат. Беспокойство ожидает меня за дверью подъезда, и уже в лифте я принимаю решение отменить запрет на просмотр телевизора в выходные дни. И я подняла планку слишком высоко. В квартире пахнет свежевымытым деревянным полом. Полагаю, это должно создавать ощущение домашнего уюта. На кухне вываливаю салат в тарелку, иду в гостиную и опускаюсь на диван. Потом, словно куда-то проваливаюсь и, не понимая, что происходит, внезапно начинаю. продать